Глава 31. Сначала Миша бежал довольно уверенно и резво. Направление ему указали, что делать объяснили, и до поры до времени этого вполне хватало. Уж чего-чего, а бегать он умел. С Максом иначе никак. Если не будешь шевелиться, останешься далеко позади. А отставать Миша не хотел, потому что друга лучше ему не найти. Хотя он и любил временами сбавить темп, посидеть в тишине и одиночестве, почитать или поиграть на компе. И если поиграть можно было и вдвоем, то книги — это совсем другое. Не то чтобы Макс совсем никогда не читал, просто его неуемная деятельная натура требовала постоянных действий. Когда Миша ему пересказывал последнее прочитанное, он слушал внимательно, с неподдельным интересом, но одновременно занимался чем-нибудь еще, пусть даже просто топал в школу или из школы домой». Если бы он и сейчас находился рядом, вообще без проблем. Миша, наверное, даже не запыхался бы. Хотя бежать по лесу гораздо сложнее, чем по дорожке стадиона и даже по асфальту. Неровно, под ноги постоянно что-то попадалось. Иногда из-за разросшейся травы и папоротников даже не видишь, куда наступаешь. И запросто можно напороться на шишку или на камень. Поскользнуться, запнуться, подвернуть ногу. А это уже полный провал. Поэтому, обнаружив тропинку, Миша обрадовался и двинул по ней. Ведь обычно тропинки не начинались просто так и не заканчивались ничем, а обязательно выводили к тропе побольше или к дороге. Именно на это он и рассчитывал. Но время шло, а он будто с места не сдвинулся. Кругом все тот же лес, бесконечная череда деревьев, а Мише нужна была река. Рядом с ней и пролегала дорога в Покровское. Неужели он заблудился? На него положились, а он подвел... И ведь это не книжка, в которой достаточно просто перевернуть страницы, чтобы убедиться, у героев все получилось. А про самые напряженные и сложные события вообще не обязательно читать, если не хочешь слишком переживать. В жизни так не сделаешь. Придется пройти через все, без купюр от начала до конца. Самому, а не просто понаблюдать со стороны. Если честно, в походе Миша оказался впервые. Все их приключения с Максом были исключительно городские, а когда Миша ездил на отдых с родителями, те сами предпочитали что-то максимально комфортное. И вдруг папа решил, будто сыну не помешало бы что-нибудь этакое, близкое к выживанию в естественных условиях, для воспитания самостоятельности и твердости характера. Вот он и откопал в интернете турагентство, занимавшееся организацией самых разных походов и квестов на природе» предложил он подобное с глазу на глаз, Миша отказался бы, скорее всего. Но папа поступил хитро, воспользовался моментом, когда у них в гостях был Макс. Они вдвоем сидели в комнате и играли на компе. Точнее, Миша на компе, а Макс на своем специально принесенном из дома ноутбуке. Папа зашел, немного понаблюдал за сражением на экране монитора, он и сам иногда играл, а потом произнес. «Слушайте, парни, а что вы скажете по поводу похода?» «В смысле похода?» Даже не заподозрив ничего плохого и продолжая щелкать по клавишам, уточнил Миша. «Пап, ты о чем?» «О том самом!» — усмехнулся папа. «О походе в самом прямом смысле». И наполовину озадачен, наполовину снисходительно поинтересовался. «Вы что, даже слова такого не знаете?» «Знаем, знаем!» Между делом торопливо отозвался Макс, и, видимо, убедившись, что движется в нужном направлении, папа обратился конкретно к нему. «И что скажешь, Максим?» Миша почему-то был уверен, друг отмахнется или выдаст что-нибудь вроде «Да ну нафиг!». Но Макс совершенно неожиданно и абсолютно уверенно спросил. «Когда идем?» «Вот!» — радостно воскликнул папа. «Это я понимаю. Совсем другой разговор». И Мише ничего больше не оставалось, только согласиться. Да он и не жалел, если с Максом. С ним он согласен куда угодно. Вот и сейчас Макс сказал «так надо», и Миша легко поверил. Значит, действительно надо, и значит, все получится. Но стоило остаться одному и сбиться с пути, как тут же накатили сомнения, а уверенности заметно поубавилось. И Миша растерялся. Ведь далеко не факт, что он на самом деле справится. Если рассуждать разумно, шансов не так уж и много. Совершенно незнакомое место, не город, а лес, в котором намного труднее ориентироваться. Спросить не у кого. Глазу тоже не за что зацепиться. Выбрать в качестве хотя бы ближайшей цели кругом одинаковые деревья. Никакой далекой перспективы. Внизу земля, вверху небо. Плюс надвигающиеся сумерки. Миша вытащил из кармана карту, разложил прямо на земле, водя по ней чуть подрагивающими от волнения пальцами. Отыскал Покровское, реку, дорогу и попробовал прикинуть, как инструктор Настя, где сейчас находился. Но внутренний компас сбился. но Намагниченная стрелка безбожно врала. Вот если бы у него был настоящий, чтобы разобраться хотя бы со сторонами света, точнее определить направление. Им же на занятиях рассказывали, и Миша запомнил, но более-менее. Он попытался успокоиться и сосредоточиться, опустил веки, сделал несколько глубоких вдохов. Так, Настя говорила, что главное — выйти к реке. Судя по карте, та находилась на западе. Тут вроде все ясно и понятно. Дело за малым — определить, где запад. А вот в этом и заключалась основная сложность — Миша открыл глаза, в который раз огляделся, надеясь отыскать хоть какую-нибудь подсказку. Желательно столб со стрелочками, указывающими нужное направление, типа геральдическая розы ветров. «Запад, запад!» — перекатывалось в сознании. «Это там, где садится солнце. А сейчас как раз вечер и точно закат, потому что небо уже не синее, а слегка фиолетовое, и редкие облака подкрашены розовым и оранжевым». Да и вчера, когда они купались после уборки в лагерном домике, солнце медленно склонялось за реку. И сейчас его лучи все-таки пробивались сквозь листву, а тропинка вела немного не туда, не к закату. Поэтому все это время Миша, скорее всего, шел не к реке, а вдоль реки. Он с силой выдохнул. Кажется, разобрался. Сразу стало спокойнее и легче. Миша поднял с земли карту, сложил, засунул назад в карман, сошел с тропинки и опять двинул прямиком сквозь заросли, навстречу закатным лучам. И через какое-то время действительно вышел, правда, не к реке, а к дороге, пусть не асфальтовой, но широкой и основательной, с колеями, оставленными колесами машин. Наверняка это именно она и обозначена, а река чуть дальше, за лесополосой, Сначала они сходились, а потом опять отдалялись. Это тоже соответствовало карте. Хотя, конечно, не помешало бы уточнить, убедиться, у кого-нибудь спросить. Дороги же для того и существуют, чтобы по ним ходили. Так, может, кто пройдет или проедет. Мише и тут повезло. Не так много прошагал, а уже увидел впереди людей. И сразу опять перешел на бег». Он разглядел их издалека. Впереди стояли двое мужчин, наверняка местные, потому что одеты не по-городскому, гораздо проще. Один помладше, примерно как Дмитрий Артемович, второй постарше. Мужчины, конечно, тоже его заметили. Сначала один, смотревший в его сторону, потом и второй, когда развернулся. Правда, сделал он это не сразу, и они не двинулись навстречу, а так и стояли, поджидая. Но явно заинтересовались, кто Миш такой и что ему надо. «Здравствуйте!» Подбежав, произнес он, махнул рукой вперед. «Покровская, это туда? Я правильно иду?» «Правильно, правильно», — подтвердил тот, что помладше. «Там Покровская». «Мы тоже туда», — подхватил второй постарше, добавил самокритично. «Только вот чего-то тормознули?» «Заболтались», — обратился к попутчику. «Федь, а ведь правда, двигать надо. Давай вместе с парнем, а то так и до ночи не доберемся. Он вон какой шустрый, застрянем, подгонит». И опять посмотрел на Мишу. «Не против?» «Какое там против? Он очень даже за. Он даже расслабился немного. Все-таки уже не один, и дорога правильно найдена. И теперь уже точно не заблудится. Раз с местными». «А ты к кому в Покровское?» Когда дальше зашагали вместе, совершенно буднично поинтересовался старший. Миша решил не скрывать и не придумывать. Вдруг ему снова подскажут. «К Николаю Васильевичу», выложил честно. «Вы его знаете?» «Угу», кивнул младший. А старший добавил «У нас его все хорошо знают». Николай Васильевич именно так и говорил, и стало еще спокойнее. «А где его дом покажете?» «Конечно, ты не волнуйся», — улыбнулся мужчина, а его приятель коротко хохотнул. «Только дойдем сначала».